Глава шестая. 23 апреля, пятница, город Шелково. День у дежурного не задался с самого утра. Бывают смены, когда сидишь, себе книжку читаешь или ролики в телефоне смотришь. Раз в сто лет кто-нибудь придёт, и то не заявление подать, а так, просто спросить. И телефон почти весь день молчит. Ничего не происходит. Ни драк, ни разбойных нападений, ни тем более убийств. И никому ты не нужен. не населению, не операм. А сегодня всё происходило с точностью до наоборот. Постоянная движуха. У окошка то и дело скапливались люди, кто с заявлением, кто с вопросом. Телефон обязательно в то же время начинал истерично трезвонить каждую минуту. А теперь ещё это убийство, явно не бытовое, в дурном таком месте. Он сам был слишком молод, служил в полиции недавно, чтобы проводить какие-то параллели, но всё равно чувствовал: нехорошая это история. В итоге время уже приближалось к 4, а он всё ещё не успел пообедать, что ужасно злило и добавляло резкости в ответы. Ему едва удалось отводить очередную чокнутую бабулю, уверенную, что в квартире её соседки не больше, не меньше тайный бордель, когда позвонил один из оперативников, бывший на выезде, и пожелал передать сообщение коллеге, до которого сам никак не мог дозвониться. Дежурный не сразу нашёл ручку, спрятавшуюся под бумагами, а едва ему это удалось, как к окошку подошёл какой-то мужик. Добрый день. Поздоровался он нарочито вежливо. Не глядя на него, дежурный вскинул руку, прижимая трубку телефона к уху плечом, мол, погоди минуту, и угокнул, давая понять своему собеседнику, что готов записывать. Тот принялся диктовать, но сосредоточиться на его словах оказалось трудно, потому что подошедший мужчина и не думал затыкаться. Я ищу свою жену. Её задержали сегодня на Медвежьем озере. Дежурный снова махнул ему рукой, мол, погоди, да я закончу, но его опять проигнорировали. Юлия Фёдорова. К сожалению, не знаю ни имени следователя, ни оперативников, занимающихся этим делом. Там речь об убийстве девушки на озере. Поготь, тут у меня клиент настырный. Бросил дежурный в трубку и, зажав её рукой, наконец обратился к посетителю. Мужик, ты что, слепой? Не видишь, я Слово, разговариваю, осталось непроизнесенным, поскольку взгляд дежурного упёрся сначала в белую трость, которую мужчина держал в руках, а потом и в тёмные очки, которые скрывали его глаза. Посетитель вежливо улыбнулся, но от этой улыбки дежурному стало не по себе. Знаете, очень хорошая загадка. Я действительно слеп, но со мной вполне зрячий адвокат, и я повторяю свой вопрос: где я могу найти того, кто занимается делом убитой на озере девушки и сейчас не вполне законно удерживает мою жену Юлию Фёдорову? Юля находилась в отделении уже больше часа. Сначала её минут 20 мариновали в кабинете, не торопясь, не допрашивать, не помещать в КПЗ, не тем более отпускать. Ей даже не дали нормально помыть или вытереть влажной салфеткой руки, испачкавшиеся в крови бедной девочки, тело которой она нашла. Поэтому засохшие пятна местами темнели на пальцах и ладонях. Она тёрла их, но они, казалось, только сильнее въедались в кожу. Всё это время в кабинете с Юлей находился мужчина, которого она прежде никогда не видела. Он сидел за столом у двери и не обращал на неё никакого внимания, ясно давая понять, что общаться ей предстоит с другим. Сам он, скорее всего, просто стерёг, чтобы ей в голову не пришлось бежать. Или хотя бы порыться в изъятой у неё сумке или попытаться позвонить кому-нибудь. Да и просто его молчаливое присутствие давило на психику и, очевидно, должно было подготовить её к разговору. Потом в кабинете появился другой мужчина, с которым она уже имела неудовольствие познакомиться на озере. Он был соки крепкий, на вид слегка за 40, но форму держал неплохую. Во всяком случае живот пока ещё не выпирал. С волосами на голове дело обстояло чуть хуже. Две глубокие залысины портили его в целом привлекательную внешность, выдавая возраст, а может и накидывая несколько лишних лет. И ещё больше в впечатлении о нём портил взгляд, крайне неприятный, даже немного злой. Вячеслав Карпатский. Она не запомнила, кто он, ни должности, ни звания. просто прослушала это, когда он представлялся, всё ещё пребывая в шоке после своей страшной находки. Вероятно, из-за этого состояния она очень сбивчиво отвечала на вопросы, что и вызвало подозрения в свой адрес. Вот он её и забрал. Всё время, проведённое в тишине, Юлия пыталась взять себя в руки, успокоиться и мысленно выстроить предстоящий рассказ, чтобы он звучал более убедительно. Карпатский вошёл и сел за стол, у которого всё это время дожидалась она. На Юлю он даже толком не взглянул, сразу принялся перекладывать какие-то бумажки, потом что-то писать. Прошло ещё не меньше 5 минут, прежде чем он наконец поинтересовался. В чём заключалась суть вашего конфликта с убитой? К такому вопросу Юля не была готова, поэтому он сбил её с толку. Лишь через несколько секунд, пожав плечами, она смогла ответить. Ни в чём. У нас с Катей не было конфликта. Тогда зачем вы её убили? Просто так? Из любви к искусству? Я её не убивала, возмутилась Юля, чувствуя, как в лицо ударила краска, а сердце быстрее забилось в груди. С чего вы взяли? Ну, кровь на ваших руках, он ткнул в неё кончиком ручки, говорит об этом весьма красноречиво. Ваши следы на месте преступления, да и само место ваше владение, а погибшая работала на вас. Ничего из этого не доказывает, что я её убила, возразила Юля нервно. она пыталась скрыть свои эмоции, но его убеждённость и собственная беспомощность пугали, а страх спрятать не так уж легко. Конечно, на моих руках кровь, а у тела мои следы, ведь я его нашла. Да и обычно люди не убивают своих сотрудников без веской причины. А мы с Катей толком и пообщаться-то не успели. В основном переписывались, виделись всего дважды: когда я её нанимала и вчера. Она отдала мне ключи, отчиталась о проделанной работе, я и заплатила и всё. Угу. У криму отозвался карпатский, крутя в пальцах ручку, который вёл протокол допроса. А утром подруга погибшей заявила, что рано утром вы вызвали ту на работу, и после от неё не было никаких вестей. Это ложь, вновь слишком эмоционально отозвалась Юля. Я не разговаривала и не виделась с Катей после того, как рассталась с ней вечером. Свидетельница показала мне сообщение, в котором погибшая заявляет, что отправилась на встречу с вами. Это заставило Юлю снова растеряться. Как парировать подобное заявление, она не представляла, а потому не находила слов. И тогда в голове что-то щёлкнуло, всплыло воспоминание о четырёхлетней давности. В тот раз Влад не дал допрашивать её, пока она находилась в шоке, а потом пытался отправить с ней адвоката. Юля отказалась, потому что дело вёл капитан Соболев, которого они оба успели узнать и внести в список разумных адекватных людей. Карпатский к нему очевидно не относился. А капитан Соболев здесь? брякнула она. «Могу я поговорить с ним?» Карпатский, до сих пор предпочитавший смотреть или на ручку, или на протокол, наконец поднял на неё свой неприятный взгляд и практически пригвоздил им. Глаза у него были какого-то непонятного цвета. И не карие, и не зелёное, а что-то среднее, мутное. «Вы с ним знакомы? Думаете, он сможет вас отмазать?» «Да нет же!» — возмутилась Юля. «Мы действительно знакомы, я видела его в деле. Он толковый, и я ему доверяю». «Хм...» «А я стала быть бестолковой, и мне вы не доверяете», — усмехнулся Карпатский. «Вы обвиняете меня на основании того, что я нашла тело и была знакома с убитой!» Юля не удержалась от язвительного тона. «Уж извините, если это заставляет меня сомневаться в вашей компетентности!» «Все такие умные стали!» — ядко отозвался Карпатский. «Пару сериальчиков посмотрят и думают, что теперь они большие специалисты, а мы тут все дураки!» «У вас, госпожа Фёдорова, было главное...» Возможность. Вы были знакомы с жертвой и заманили её на озеро. Избавиться от орудия убийства рядом с водоёмом несложно. А главное, вода уничтожит все следы. Остаётся ещё мотив, которого у вас якобы нет. Но есть ведь преступления, которые совершаются без мотива, по велению души. Их совершают всякие психопаты и просто психи. Вам ли не знать, вы же были вовлечены в целую серию таких убийств в совсем ещё нежном возрасте. Погибли ваши друзья. Вас саму несколько раз пытались убить. Такие вещи не проходят для психики бесследно. Разве я не прав? Его взгляд стал жечь, причиняя почти физическую боль. И Юля против воли опустила глаза только чтобы больше не смотреть на Карпатского. Тот, конечно, принял это за согласие, и отчасти был прав. Те события не прошли для неё бесследно. Я хочу позвонить, отчётливо произнесла она. Наверное, с этого стоило начать. Я больше не буду разговаривать с вами без адвоката. Это уже что-то из американских сериалов, да? Насмешливо поинтересовался Карпатский. "Думаете, вы в кино, Юлия Андреевна? Думаете, адвокат вам поможет? Он ведь только всё усложнит. Сейчас вы ещё можете написать явку с повинной, и это серьёзно поможет вам на суде. Если же вы подключите адвоката, то ничего подобного вам уже не светит, а доказать вашу причастность к убийству несложно". Юлия промолчала. "Во-первых, любые слова дались бы теперь нелегко. Горло перехватывало от волнения, голос будет срываться и дрожать. Во-вторых, она считала правильным больше ничего не говорить, раз уж потребовала адвоката и звонок. Она понимала, что Карпатский, скорее всего, просто пытается её запугать, а на самом деле ничего ей предъявить не может, если только она сама себя не оговорит. Понимала она и то, что он продолжит давить, например, посадит её в камеру с кем-нибудь очень неприятным и будет держать сколько там позволено по закону. Поэтому теперь она пыталась настроить себя на то, чтобы не бояться. Ведь Игорь наверняка уже сообщил Владу о том, что произошло. Словно в ответ на её мысли, на столе Карпатского зазвонил телефон. И едва заметно поморщившись, полицейский снял трубку и бросил лаконично: "Слушаю". Динамика казался довольно хорошим, поэтому Юля услышала, как ему сообщили. "Тот к Фёдорову адвокат приехал, требует прекратить допросы и пропустить его клиентки". И это Ещё муж с целой машиной охраны». Карпатский вздохнул и хмуро посмотрел на Юлию из-под лобья. Таня удержалась и торжествующе улыбнулась, давая понять, что всё слышала. После подключения к их общению адвоката всё закончилось очень быстро. Буквально за четверть часа. Пять минут ушло у Юли на то, чтобы рассказать ему, как было дело. После тот пересказал её версию Карпатскому, только куда короче и сдержаннее. Полицейский всё это записал, задал пару дополнительных вопросов, ни один из которых не предполагал подозрений в адрес Юли. Она спокойно ответила, а потом подписала протокол. Естественно, после того, как адвокат его прочитал и разрешил. И её отпустили, поскольку внезапно оказалось, что всё это время она и была свидетельницей, а не как не подозреваемой. Хотя Юля слышала, что кроме адвоката к ней приехал ещё и муж, сердце всё равно радостно ёкнуло, когда она увидела Влада, терпеливо дожидающегося её по ту сторону турникета. Вместе с ним в небольшом предбаннике находились и двое охранников из службы безопасности «Вектора». Они то и дело мерили шагами помещение, поглядывая то на дежурного, то на входную дверь, то на коридор, из которого они с адвокатом и появились, а Влад стоял в стороне неподвижно, обхватив ладонями ручку трости и лишь иногда нетерпеливо постукивая по ней пальцами. На нём по обыкновению был тёмный костюм с чёрной рубашкой, а вот галстук он успел снять, вероятно, по пути сюда. Глаза скрывали очки. Юля замешкалась, разглядывая мужа. Поэтому адвокат добрался до него первым, сообщил, что всё в порядке и заверил, что готов приехать в любой момент, если только понадобится его помощь. Влад кивнул, поблагодарил его и пожал на прощание руку, после чего снова застыл, прислушиваясь. Ждал её появления. «Привет». Поздоровалась она, обозначая своё присутствие. «Привет», — напряжённо отозвался он. Технически они всё ещё были в ссоре после разговора накануне. И хотя Юля уже совсем не обижалась, события этого дня перечеркнули мелкие обиды. Влад знать этого ещё не мог. «Ты так быстро приехал, я не ожидала». Я выехал, как только Игорь мне позвонил. Адвоката вызвал по дороге. «Я думала, ты просто пришлёшь его», — пояснила Юля. «Я не мог. Ты ведь говорил, что занят сегодня. Да, я был занят, согласился Влад со вздохом. Но потом расставил приоритеты, потому что не хочу, чтобы ты ставила какие-то там точки. После этих слов Юлия уже не смогла сдерживаться. Её захлестнула волна тепла, любви и благодарности, всё то, что она так часто испытывала в самом начале их знакомства. Шагнув к Владу, она крепко обняла его в очередной раз, осознавая, как сильно ей с ним повезло. И теперь, чувствуя себя виноватой перед ним, я и не собиралась. Призналась она, целую его в щёку. «Прости, что я так сказала». «Да нет, это ты прости». Влад, наконец, улыбнулся. «Мне следовало приехать вчера, как я обещал». Она снова поцеловала его, на этот раз в губы, давая понять, что давно простила. «Ты теперь обратно в Москву?» Осторожно уточнила Юля, прервав поцелуй. Влад покачал головой. Нет, я велел это менять все дела до понедельника, по меньшей мере. Едем в твою гостиницу. В нашу. Поправила Юля, расплываясь в широкой улыбке. В нашу гостиницу.